Через каждые два часа с дежурства возвращался новый таможенник и подменял одного из своих товарищей. Штайнер уже бессменно просидел за столом до пяти утра. В ноль часов пятнадцать минут кайзер Франц Иосиф, войдя в азарт, спалил спичкой верхний завиток своей бороды. Почему-то ему показалось, будто в зубах у него сигареты, он попытался зажечь ее, но это был лишь обман зрения. В течение целого часа ему шли только пики и трефы. Это-то и довело его до иступления. Ему стало мерещиться всякое. Штайнер буквально выпотрошил таможню. Особенно активное изъятие ее фондов произошло между тремя и пятью часами. Отчаявшийся Франц Иосиф решил вызвать подкрепление. Он позвонил городок Букс, тамошнему чемпиону по Тароку. Чемпион примчался вихрем на мотоцикле, но все было бесполезно. Штайнер заставил и его выложить все до последнего франка. Впервые Бог стал на сторону обездоленного, подумал Штайнер. Ему везло как никогда, и он жалел лишь о том, что не играет с миллионерами. В пять часов была доиграна последняя партия. Штайнер выиграл всего 106 шиллингов. Чемпион букса, не попрощавшись, умчался на своем мотоцикле, а Штайнер в сопровождении кайзера Франца Иосифа направился к границе. На сей раз Франц Иосиф повел его другим путем. «Пойдешь в этом направлении, — сказал он, — когда рассветет, спрячешься». К вечеру можешь спокойно пойти на вокзал. Ведь теперь ты при деньгах. И никогда не вздумай показываться у нас, бандиты-таки!» Добавил он замогильным голосом. «Иначе придется нам просить прибавки жалования. Ха, ладно, когда-нибудь позволю вам отыграться. Только не второк. Хватит с нас этого. Разве что сыграем в шахматы или в прятки». Штайнер пересек границу. Он подумал, не стоит ли пойти на швейцарскую таможню и потребовать отыгрыша. Но он знал, что там... Он опять проиграет. Он решил поехать в Муртен и попытаться разыскать Керна. Крюк был невелик. Муртен находился по пути в Париж. Керн медленно шел к главному почтамту. В последние ночи он почти совсем не спал и чувствовал большую усталость. По его расчетам, Рут должна была прибыть в Женеву дня три назад. Все это время он ничего не слыхал о ней, а она ему не писала. Он терялся в догадках Придумывает тысячу различных причин, но теперь ему вдруг показалось, Рут вообще не приедет. Он ощущал какую-то странную опустошенность и машинально передвигал ноги. Уличный шум доносился откуда-то издалека, просачиваясь сквозь охватившую его глухую и бесформенную печаль. Керни сразу узнал знакомое синее пальто, но все-таки остановился. «Просто еще одно синее пальто», — подумал он, «одно из сотен, сводивших меня с ума в течение целой недели». Он посмотрел в сторону... Потом снова туда. Какой-то посыльный и толстая женщина, нагруженная пакетами, мешали смотреть. Он затаил дыхание и вдруг почувствовал дрожь. Синее пальто плясало перед его глазами среди красных лиц, шляп, велосипедов, пакетов, людей, мелькавших во всех направлениях. Он осторожно пошел дальше, словно двигался по канату и боялся в любую секунду сорваться. Даже когда Рута вернулась, и он отчетливо увидел ее, мелькнула мысль о каком-то поразительном скотстве или галлюцинации. И лишь тогда, когда, узнав его, она изменилась в лице, он рванулся к ней. «Рут, ты здесь! Ты ждешь, а меня нет!» Он крепко обнял ее, чувствуя ответные объятия Они вцепились друг в друга, словно стояли на узкой вершине горы, обдуваемой ураганным ветром, который вот-вот подхватит их и обрушит пропасть. Они стояли в подъезде главного женевского почтамта, в самый разгар деловой сутлыки. Люди протискивались мимо, толкали их, изумленно оборачивались и смеялись. Они ничего не замечали. Здесь не было никого, кроме них. Увидев полицейского, Керн мгновенно пришел в себя и отпустил рут «Уйдем скорее», — прошептал он, — «на почту, а то еще что-нибудь случится». Они растворились в толпе. Сюда Керн подвел рут к очереди у окошка. «Когда ты приехала?» — спросил Керн. «Никогда еще зал главного женевского почтамта не казался ему таким светлым». Сегодня утром. Тебя сначала отвезли в Базель или сразу сюда? Нет, мне разрешили пожить три дня в Муртене. Вот я и приехала прямо в Женеву. Замечательно. Дали вид на жительство. Подумать только. Тогда тебе вообще нечего бояться. А мне уже чудилось, будто ты мучаешься одна на границе. Рут, ты бледная и сильно похудела. Но зато я опять совсем здорова. Скажи, я очень подурнела, напротив, похорошела и даже очень. Всякий раз, когда я вижу тебя, вновь ты красивее, чем прежде. Ты голодна? Да, сказала Рут. Я изголодалась по всему. И по тебе, и по улицам, и по свежему воздуху, и по хорошему разговору. Тогда пойдем пообедаем».